Глава двенадцатая. Почему мне не стоит убить тебя? Спросила Селена, прицелившись в лицо Ларк. И почему мы должны верить всему, что ты скажешь? Потому что я пришла вам помочь, ответила она. Селена усмехнулась и натянула тетиву. Мы с Фином изумленно посмотрели на лучницу. Пусть говорит, сказал он. Она преследовала нас несколько дней, а теперь вдруг объявила, чтобы помочь? Ларк кивнула. «Да. Я хотела убедиться, что вы не такие психованные, как другие арканы, которых я встречала. К тому же вы до этого и сами прекрасно справлялись». «А сейчас нет?» — фыркнула Селена. «С севера наступает орда Бэгменов, и они двигаются очень быстро». «Мы знаем». «А еще вас засекли разведчики каннибалов и уже запросили подкрепление». «Они приближаются с востока на джипах и вездеходах. Ради такого количества здоровых людей зубастые приведут целую армию». «Зубастые?» — спросила я. «Поймешь, когда увидишь их», — сказал Финн. Ларк бросила на него удивленный взгляд. «Ты о них знаешь?» — он кивнул. Я и прежде пересекала те горы, используя невидимость. К сожалению, она не смогла скрыть от меня все, что происходило там». Селена слегка ослабила натяжение тетивы. «Бэгманы на севере, каннибала на востоке. А что насчет юга и запада?» «В первом случае вас ожидает тупик, отвесная скала», — объяснила Ларк. «А во втором усеянный ловушка и проход. Там очень много ям и медвежьих капканов». «Да, с этим я уже сталкивалась». «И это каменистая местность», — Ларк повернулась ко мне, — Практически нет мертвых деревьев, чтобы их оживить, императрица. Странно слышать это имя от незнакомки. Там можно вести только ближний бой без выигрышных позиций, что совершенно не подходит для лучницы, обратилась она к Селене. Ларк распознала наши картинки и знала, кто мы, а значит имела представление о колоде и игре. Ребята, а почему вы отправились сюда? Спросила она. Дождь с ручьями стекал с козырька ее фуражки. «Неужели шут завел вас в эти края? С тактической точки зрения вы выбрали ужасный маршрут». «А у меня есть вопрос получше», — сказала Селена. «Почему ты до сих пор здесь?» «Это мой район. Я знаю здешних животных, горы и шахты», — она говорила с южным акцентом. «К тому же зубасты отпугивают самых худших арканов», но они решили расширить свою территорию. «Почему? Когда?» — голос Фина звучал выше. Чтобы он там не видел, оно явно произвело на него из неизгладимое впечатление. «Недавно. Они голодают в шахтах, и ради свежего мяса, а также трех самочек они готовы отправиться на край света». «Самочек?» — спросила я. «Каннибалы тоже нуждаются в любви», — невозмутимо ответила она. Я перевела взгляд на Фина. Казалось, его очаровала Ларк. Селена сердито посмотрела на него. Ей явно не хотелось, чтобы бывший поклонник заглядывался на кого-то еще. «Но есть и хорошие новости. Они попытаются взять нас живыми, поэтому станут наносить поверхностные раны и бить по голове», — сказала Ларк. «Потому что у них нет холодильников», — пробормотал Финн. Мне показалось, что он придвинулся к Ларк. «Тогда мы побежим», — Селена наконец опустила лук. «Рискнем пробраться по проходу на западе, даже если в нем так много ловушек, как ты утверждаешь». Ларк почесала волка за ухом, покрытым шрамами. «Если попытаетесь сбежать по каньону в темноте, умрете». «А почему ты не убегаешь?» — спросила Селена. «Ты бы могла выбраться отсюда». «Я же сказала...» Хочу вступить в ваш альянс. Очевидно, ты знаешь все об этой игре, сказала я, но мы заключили альянс не для того, чтобы играть. Мы не хотим никого убивать, кроме смерти. Ларк приоткрыл рот от удивления. Мои слова показались ей слишком хорошими, чтобы быть правдой. Маска крутой девчонки растворилась. В карих глазах фауны застыли слезы. Не убивать? Господи, она выглядела совсем юной. Все это время я жила одна. А когда увидела, что сюда приближается Гавриил с друзьями, подумала, что мне конец. Селена напряглась. Они проходили здесь? Черт возьми, я думала, они отправятся в другую сторону. Гавриил чуть не столкнулся с моим соколом. Они повернули назад, но я поняла, что мое укрытие уже небезопасно. Рано или поздно арканы придут за верховным жильцом. «Значит, это его призывный крик мы слышали», — сказала я. «А теперь перейдем к кровавым делам». «Он рядом», — Ларк кивнула. «Неудивительно, ведь он руководит каннибалами. Его зовут Гатри. Он извратил религию, зачаровал слушавших его людей, организовал в шахтах секту каннибалов. Последователи Гатри подпиливают свои зубы, чтобы походить на него». Я и не думала, что каннибалы могут быть более жуткими, чем я их себе представляла. Селена посмотрела на Ларк с подозрением. «А почему же Верховный Жрец не преследовал тебя?» Уверена, Гатри не знает об игре. Он слышит мой призывный крик, но думает, что с ним болтает ангел или что-то типа того. «Кто доберется до нас первым?» — спросил Джек. И «Сколько у нас времени?» «Сейчас посмотрю». Она пробормотала что-то птице на своем плече. Та расправила крылья за головой ларк и стала переминаться на толстых ногах. Голову птицы прикрывал маленький кожаный шлем. Любая девушка, у которой на плече сидит хищная птица в маленьком шлеме, по моим меркам могла претендовать на звание «крутой». Ох, черт, я очень надеялась, что она не станет убивать нас. Ты можешь видеть глазами ястреба? Да, только это кричит. Взмахнув крыльями, кричит, взлетел со щуплого плеча Ларк и устремился в дождливое небо. Размер его поразил меня. Размах крыльев достигал как минимум одного метра. Взгляд Ларк стал пустым. Зрачки засветились красным, как у животного, которое оказалось в свете фар. Когда она наклонилась в сторону, будто ребенок, управляющий самолетом, я поняла, что они с птицей слились воедино и... Сейчас плавно меняли направление полета. Через несколько мгновений Ларк заморгала, и ее взгляд прояснился. «Бэкмены будут здесь к полуночи. Судя по всему, зубастые появятся примерно в то же время». «Идти, идти?» «Через четыре часа». Финн направился к волкам. Они зарычали, но он не придал этому значения. «Не надо!» Закричала Ларк. «Они убьют тебя! Это боевые волки!» Но те, немного поколебавшись, начали вылизывать его протянутую руку. Ларк отвисла челюсть. «Одна очко в пользу Фина». «Эти ребята уже многое повидали, да?» — спросил он и повернулся к Фауне. «Значит, у нас два варианта. Вступить в бой с ордой зомби и сектой каннибалов или рискнуть?» и пробежать по заминированному ловушками горного прохода в полной темноте. Вновь надев маску крутой девчонки, Ларк улыбнулась и продемонстрировала свои острые клыки. «Бинго! Прибудет как минимум пять десятков каннибалов. Добавьте к этому бэгменов». «Тогда остаемся здесь», — сказала я. Я и раньше обдумывала этот вариант, но теперь у меня не было выбора. «Поговорим?» — пробормотал Джек, а затем отвел меня в сторонку. «Полагаю, ты будешь пытаться преодолеть эту скалу». Когда мой взгляд упал на Мэтти, он выругался. «Всегда скоун». «Он мог предупредить нас об этом, мог вывести из долины». «Он сказал, что даст знать, когда мы собьемся с правильного пути». «Ты считаешь это правильным?» Я попросила его как можно меньше пользоваться силами. Надеялась, что так его разум прояснится. Джек махнул селене. Та подошла, качая головой. За ней последовал Мэтью. После чего Финн извинился перед Ларкой и поспешил в нашу сторону. «Ну, Мэтью», — спросила я, — «расскажи нам хоть что-нибудь о ней». «Подвал», — прошептал он. «Что?» Она планирует навредить нам? Хорошая, плохая, хорошая, плохая. Хорошая, хорошая, плохая, плохая, хорошая, плохая, хорошая. Все понятно, перебила я и, вздохнув, убрала прядь мокрых волос с его лба. Спасибо, милый, мы совсем разберемся сами. Думаете, Она говорит правду, — поинтересовался Джек. Финн посмотрел на Ларк. «Конечно». «А я думаю, что она маленькая лгунья». Селена хоть опустила лук, но так и не убрала стрелу в колчан. «Не верю ни единому ее слову». «Да, но ты никому не доверяешь», — уточнила я. «Я доверяю тебе», — она удивила меня своим ответом. «Верю, что ты сделаешь все, о чем говоришь, и не обманешь меня». Я нахмурилась, когда поняла, что тоже вроде как доверяла ей. Селена склонила голову. «Как ты думаешь, она говорит правду?» Я бы не стала это утверждать, но считала, что стоило рискнуть, ведь нам нужны союзники. Мы могли изменить эту игру, но только если соберем как можно больше сторонников. «Думаю, следует довериться ей, хотя бы потому, что это увеличит наш альянс». Селена закатила глаза. Надо взглянуть на ситуацию шире, объяснила я. К тому же, в ее словах, есть резон. Мы знаем, что Бэгманы приближаются, и сами зацепили сигнализацию каннибалов. Все снова слушали так внимательно, будто считали меня лидером. К черту все, я здесь главная. А «Раз в этом она права, то, значит, может быть права и в остальном. Так что следующий шаг — решить, какой из предложенных вариантов позволит нам выбраться отсюда живыми». «Думаю, стоит остаться здесь и воспользоваться нашими силами», — сказал Финн, а затем посмотрел на меня и добавил. «Ты не боишься, что у тебя возникнут э, трудности со спуском по скалистому каньону?» Чем заслужила Джексон очередной хмурый взгляд? «За себя волнуйся». Если понадобится, я понесу ее. Я прижал ладонь к его груди. Он прав. Нам стоит использовать наши силы. Тем более у меня хорошо получается нападать из засады. Или, возможно, я просто не хотела, чтобы какой-нибудь капкан раздробил нам ноги. «Тогда нам понадобится и волки, — Ларк сказал Финн. Подзовем ее сюда». Мы все оглянулись. Сокол только что вернулся, — Уселся на ее плечо и встряхнул перьями, после чего Фауна потёрлась носа его клюв. Ты прикалываешься, да? Удивленно проговорила Селена. Лучница не доверяла Ларк, так же как я когда-то не доверяла ей. Но Фин уже окликнул ее. Что решили? Спросила меня Ларк. Мы будем сражаться. Джек выдохнул, чтобы сдуть с носа капли дождя. Тогда давайте продумаем план действий. У нас два врага. Самое лучшее, что можно сделать, свести их. Я нахмурилась. Мы использовали эту тактику, чтобы вызвать себя из клетки ополченцев. Натравили на них Бэгманов, добавил он. Их очень сложно убить. А раз их вдвое больше, то у зубастых не останется шансов. Селена, дай мне карту. Лучница достала ее из рюкзака и передала Джеку. Тот закинул арбалет за спину. Помните долину, которую мы пересекали? Это опасный участок, тактическая ловушка. Оттуда сложно выбраться. Каннибалы несутся сюда на машинах, и им придется проехать там, чтобы подобраться к нам как можно ближе. А мы с Селеной заманим туда Бэгманов. Привлечем их внимание и... Джек хочет стать приманкой. «Должен быть способ получше», — вселенная изучала местность. «Хороший план. Но так мы можем создать еще больше зомби?» «Бэгманы заражали своим укусом, если не убивали жертву при нападении», — Джек пожал плечами. «Это меньше из двух зол. По крайней мере, Бэгманы не умеют думать». «У меня идея, сказала я. «Мы загоним туда Бэгманов», — и я сделаю заграждение шиповника, чтобы удержать их там. Финн ткнул в точку на карте. А я создам иллюзию, что горы начинаются здесь, чтобы казалось, что их можно обойти только по узкому проходу, который приведет в ловушку Эви. Мои волки могут гнать их в нужном направлении. А мы с Селеной одновременно атакуем их. Заграждение шиповника, волки... Иллюзии стрелы. «Но если план сработает, только небалы будут мертвы, а Бэгманы получат еды на несколько дней, и мы спокойно сможем сбежать», — добавила Ларк. Джек кивнул. «На сколько времени уйдет на подготовку? И на то, чтобы пустить кровь и прорастить такое количество шиповника?» «Часа два». «Хорошо». «Тогда мы успеем поговорить с девчонкой и выяснить, что из сказанного ею правда», — добавил на французском Джек.